С приходом Лью. Соло. Часть первая. С его появлением. Его появление. Я возвращалась после серии изнурительных тренировок, и холодный осенний ливень ни сил, ни оптимизма не прибавлял. Я могла бы, как все, остаться в космолагере, но для меня совершенно невозможно находиться с людьми. Видеть их лица даже несколько минут, если есть альтернатива побыть одной. Холод, дождь, наступившая темнота. Это лучше, чем одни и те же люди, слова. Одиночество нехорошо, но лучше. Не нужно сдерживаться, притворяться. Не знаю, не представляю, как я буду жить и работать с ними в закрытом пространстве длительное время. Наверное, сойду с ума. Впрочем, невелика потеря, никто и не заметит». Неудивительно поэтому, что я сидела неподвижно не меньше получаса в машине, тупо глядя, как снаружи меня стараются залить агрессивные потоки, словно намереваясь стереть с лица земли даже воспоминания обо мне. «Погодите, не торопитесь, я еще не улетела. Немного потерпите». В обычном моем состоянии наступление природы, пусть и в форме ливня, напрягло бы меня. Я не любительница стихий. Обалдевшая же от дрессировки, я пялилась на стекло, И бившие злой дробью струи доставляли злорадное наслаждение. Надо же, и одна. В тишине, которой дождь, не помеха. Никто не смотрит, не говорит, не оценивает меня. Свобода. Вынужденная необходимость. Немного нужно, чтобы успокоиться. Поглядеть на воду, удостовериться, что одна. Вздохнуть от всей своей несуразной души, что сейчас-то до тебя никому нет дела. Я с облегчением потянулась. Всегда боялась быть ненужной, а это, оказывается, не так уж плохо. Наконец я нажала несколько кнопок. Немного заурчав, машина двинулась по заданным параметрам. Спешить некуда, и дело не в осторожности, сил нет. Нестерпимо болел затылок, доза утомления превышена. Зато случилось то, ради чего не спала. подвергалась воздействию внешних раздражителей, психологическому давлению и бесконечным тренировкам по одной области, второй, четвёртой, двадцатой. Руна, поздравляем вас! Перед моим мысленным угасающим взором я вновь стояла на вытяжку, слушая решение комиссии. Вы вошли в состав звездной миссии. Это ответственно и почетно. Вы не замечены в порочащих вас связях. Утройте бдительность и помните, звездный космонавт должен быть чист и прозрачен, как капля. Потребовался максимум усилий, чтобы изобразить на лице радость и поблагодарить, взяв пластиковую бирку. Ключ на новый уровень, более высокий статус. Слишком я выдохлась, чтобы что-то адекватно воспринимать. На слова о связях чуть зло не усмехнулась. Из-за их отсутствия меня едва не забраковали. Мол, не норма это, если привязанностей нет никаких, ничто не держит. Но решающим фактором оказалась медкарта. «Нет у меня заболеваний». Удивились и взяли на контроль. «Одинокая пара». «Какая редкость». «Разве?» «Умный человек всегда одинок. Целеустремленный, тем более». «Я обычный человек, который не впускает в свою жизнь чужих и лишних людей». «О себе я не строю иллюзий. Одно неверное действие и статус понизят, а я, который год, сама за себя. В себе и ни за кого». Пока я добиралась до города, дождь не швырялся уже яростно водой, превращая ее в пыль и потёки, а вполне себе мирно ложился бесцветными линиями на стекло. Сквозь него, без проблем, можно было разобрать вывески на домах. Они-то светящимися огоньками и напомнили мне, что если я хочу дома поесть, сперва нужно купить продукты. Меня никто нигде не ждет, тем более в собственном доме. На лишнее движение энергии нет, надо действовать по пути. Остановившись у крупного центра, я стала не спеша гулять в стеклянном раю без особого интереса. Чего я хочу? Ничего. Я давно практиковала отказ от желаний, чтобы не зависеть ни от кого, ни от чего. Слишком тяжело думать. Нажимая на картинку, подставляла корзинку, и в нее падало потенциально нужное. Когда покупок набралось с горкой, около меня незаметно оказался мальчик. Невысокий, беленький. Не то чтобы худенький – но какой-то очень хрупкий и трогательный. Посмотрел на меня знакомыми глазами. «Мама!» — сказал он мне необычно ясным голосом, когда увидел, что я обратила на него внимание. А я глаз не могла от него оторвать, потому что... «Лью!» В ответ улыбнулась я, забыв об усталости, боли в затылке, одиночестве. Его открытое личико-сердечком засияло радостью. «Так это ваш сынок?» — отозвалась продавщица на кассе, когда мы вдвоем подошли на контроль. Лью держался за корзинку. «Ну, мамочка, он три часа здесь, еще до дождя проторчал. Как не спрашивали, не может ничего толком сказать, кто он, откуда». «Извините», — пробормотала я, чувствуя за ребёнка обиду. Малыш помогал нести продукты, с удовольствием сел на передние сиденье, пристегнулся, оглядел машину, вновь остановил глаза на мне». Только тогда я уверилась, что он настоящий. не видение, не плод моего воображения, не результат переутомления. Мальчик сидел рядом, его глаза светились неподдельной радостью и выражали больше, чем слова. Источником его радости была я. У меня не повернулся язык задать элементарный вопрос, чтобы определить сложившееся положение. Мы приехали домой, вошли в квартиру, Лью в коридоре разулся и аккуратно убрал свою обувь, потом прошел на кухню и стал доставать купленное. Хозяйственный мальчишка. Лю, смутившись, сказала я, удивленно глядя, как спора у него выходит разобраться. Впечатление складывалось, что он на моей кухне ориентируется лучше меня. «Тебя ищут настоящие папа и мама». Тот замер, а потом покачал головой. «Мама, ты знаешь, что я твой сын!» «Был бы рад, если бы ты стала моей мамой». Вот так просто. Мое прежнее прозябание рассыпалось в прах, а из пепла сильным огнем неудержимо полезла неукротимая надежда. «Понятно. Я отвела глаза, понимая, что меня устраивает его желание. Потому что ради этой встречи я жила семь лет. Давай попробуем, только вряд ли выйдет». Мальчик улыбнулся мне своей неповторимой улыбкой. И я спохватилась. Ребенка надо кормить. «Что ты любишь больше всего, Лью?» «Суп». «Суп? Какой?» «Любой. Я даже умею его готовить». «Прямо как я». «Ну да, ты же мой сынок». «Слушай, давай с тобой договоримся».